было новая было новая фабуланова фабуланова былонова баб былонова фабуланова Фабула Фабула Фабула Фабула представляет фабунова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 7 флагман борт омега 226 запрашивает связь в капитан вам лучше ответить это креййк моррис он шутить не будет Нет, капитан у них на борту дезактиваторы они отрубят нам всю энергию и вскроют как консерртную банку моно вы не хотите нам что-нибудь объяснить то что вы говорили с кем вы на самом деле и вдруг нас находят эскадра гум совета да еще так снаряженная будто вышло против целой армии и вы знаете их командующего Ладно. все что я говорила правда и Но... Но не все. На связи Альфа Примус 556. Кто вызывает? Командующий Моррис, приказываю лечь в дрейф и впустить на борт моих людей. Мы не готовы к встрече гостей, командующий. У нас не прибрано. И за что такая честь? Это не визит вежливости, капитан. Это приказ. Я предпочел бы гостей, которых сам пригласил. Может быть, в другой раз? Не тяните время, Себастьян. Вам не удастся уйти в прыжок. Мы блокируем вашу навигацию, у вас не единого шанса. Ну что вы, командующий, такие хлопоты из-за старой посудины типа Альфа Примуса. Право, мне даже неловко. Капитан, вы напрасно усложняете себе жизнь. Своим ёрничеством вы показываете своё пренебрежение к закону и к моему званию. У вас был шанс избежать из-за капсулы, но больше его у вас нет. Крейг, прекрати. Не надо, Крейг. Они здесь ни при чём. Капитан спас меня от смерти. Мона, рад слышать. Тогда просто попроси капитана не глупить. И он останется в живых. К сожалению, не могу обещать то же в отношении его никуманоидные твари. Фильм... Грейг, не смей. Хоть раз прояви благородство, которым ты хвастался. Я... Я не знаю, что сделаю, но ну, если ты... Ты... Офицер Райт, я не нуждаюсь в вашей помощи. Командующий, прошу вас дать мне пару минут. У меня тут практически бунт на корабле. Затем я лягу в дрейф. Отбой. Коммуникатор выключен. Ну вот, Байрон. Я снова не оправдал твоего доверия. Но обещаю это в последний раз. Похоже, этот раз он точно последний. Прости. Прости, это все из-за меня. Узнать бы напоследок, почему ты нас сдала. Хотя зачем? И так все ясно. Между долгом и честью офицера и симпатией двум неудачникам разве сложный выбор? Я не... Не я. Это они не за вами. Это они... это он за мной не надо было ему хамить Был шанс что он бы отпустил вас Крейк не самый жестокий человек но он такой чистолюбивый А вы неплохо его знаете со всеми так как я знал тебя вас моно да да я не все успел рассказать не было подходящего момента это немного личное и я не хотела чтобы ты вам не усомнился правда. Только поэтому. Так вы с командующим, с Крейгом... Нет. Да. Нет. Уже нет. Ну, мы были. То есть он мой... Любовник? Я хотела сказать, он мой бывший. Ещё когда училась в академии, мы встречались. А потом я от него ушла. Перевелась подальше. Но Крейг с этим не согласился. У него все должно быть так как он решил я я избегала его как могла но он всегда меня находит а мы оставили след да альфонса я говорила говорила вы должны были его убить вероятно это уже сделали за нас он взял в заложнике офицера гумсовета вас моа и когда торговался за свою жизнь то выложил все что знал потом стал не нужен и С форпоста гвардов доложили ваше имя и звание, и что вы на моем корабле. И вот ваш любовник здесь вместе с его армией. Он не мой любовник. Не похоже, что он нашел еще кого-то и утешился. Ну, тогда выходит, что это его личная операция. А это значит, что он содействовал ресурсы армии в личных целях. А? Некрасиво получается. Значит, он чистолюбивый. Так, Мона? Да. Что думаешь, Байрон? Человек при исполнении... отвлекает от несения службы пару сотен офицеров, целую эскадру современных кораблей, а где-то там, в горячей точке вселенной, возможно, террористы уже уничтожают мирную планету. А, Байрон? Нехорошо. Самый репофлят. Капитан, это сейчас неважно. Мы не сможем донести на Крейга. Здесь, за границей цивилизации, всё в его власти. Мы? Мы донести на него не можем. Это так. Но может он сам. Да, Байрон? Сверштег. Капитан, вы бредите. Он же не идет нет но он мужчина перед которым стоит сложный выбор долг честь карьера или любовь флагман борт омега 226 повторно запрашивает связь капитан вы просили пару минут я дал вам все 10 прошло всего пять но я вам очень благодарен почему вы не развернули корабль дал вам шанс передумать командующий или Пере что передумать по вы что капитан зайдет о меня считаете признаюсь это слово промелькнуло в обсуждении но сказал его не я причем это было в формулировке не идиот так что не открый к море за идиоты я вас не считаю вы капитанли человек небольшого ума либо просто клоун у меня не остается выбора мы запускаем дезактиваторы Я надеюсь у вас хватит рассудка не причинить вреда офицеру райть иначе обещаю вам сделать так дискомфортно что из-за капсула покажется вам райским местом и Не спешите, командующий. Вы ведь представляете себе эффект от дезактивации? Какое-то время вы тоже будете уязвимы. Я не говорю уже о невозможности прыжка, вашего прыжка. Не понимаю, вы угрожаете? Чем? Вы беспомощны, как лобстер на тарелке. Не я. Зачем мне угрожать? Действительно, мы мелкая дичь для вашей своры. Но вот зорги... Их там... Сколько, Байрон? Суищу. Не менее полусотни кораблей, командующий. В вашем секторе 2-2-12. Это же ваш секторрейк этого вы знать не можете капитан ну как сказать проверьте отчеты по сектору командующий лучше знаете ли перестраховаться а то после дезактивации вы на сутки тут застрянете мы подождем даю честное слово что никуда не улетим если вы думаете что на время гиперсвязи нам придется снять блокировку с вашей навигации а вы совершите прыжок то вы глубоко ошибаетесь на нашем флагуне самое передовое оборудование так что не рассчитывайте на это даже и не думал я уже вполне примирился с из-за капсулы Не буду ухудшать свое положение отбой коммуникатор выключен входящие вызовы заблокированы и что это сейчас было если можно спросить вы же знаете моно как талантлив байрон а вот ваш друг не знает это потому что гум совет предпочитает не знакомиться с не гуманоидами а сразу их уничтожать да и вы знаете не все байрон умеет вышивать например no. это знаете такое забытое ремесло практически искусство и мы сейчас будем учиться и вышивать капитан только если надо будет чем-то занять время а это зависит от вашего друга извините бывшего друга мне конечно ужасно жаль что все так случилось и в этом моя вина И лучше бы вы отправили меня с пиратами на фор-пост гумсовета но но капитан почему в этот момент когда я готова выскочить в открытый космос от отчаяния вы продолжаете что насмехаться надо мной? мне показалось моно что в какой-то момент вы перешли со мной на ты простите капитан и потому я вам поверил моно мне жаль что я чуть было не засомневался все-таки не каждый день на тебя налетать целая эскадра которая кстати как мы видим прямо сейчас меняет построение и готовится к прыжку глазам не верю как это возможно что вы сделали это байрон он телепатка нагнал на них страх или что-то вроде у байрона другой тип сознания моно он как бы это сказать свободный внутри он не может нагнать страх или внушить боль но как ни странно может от этого освободить в этом смысле он да телепат я сказал что у крэга стоял непростой выбор но на самом деле до сих пор командующий выборы не сделал он желал вас моно точно так же как и всего остального вещей титулов власти и Байрон подтолкнул его выбрать, освободив от мысленного шаблона. Пока я его убалтывал, Байрон настраивался на волну его сознания. И если бы Крейг выбрал любимую женщину, то остался бы здесь, плюнув на карьеру и долг. Однако, если он осознал, что сама Волка целой эскадры добром не обернется... Значит, это его настоящий выбор. Мы свободны. Я свободна. Слава создателю материи. Да, пожалуй. Наше странное положение и практически бесперспективную миссию, иначе не назовёшь. Мы свободны. Слух, гадал! Продай геню мудричную скорую дым! Что такое, Байрон? В чём дело, друг? Ящик, там, а то и здесь убынь. В периметре сканирования множества объектов. Без радиомаяков. Есть сигнал на открытом канале в эфире. Нет, только не снова. Тут не задворки вселенной, тут проходной двор. Включить эфир. вот я и накликал беду зорги мозгососсы да барен я понимаю валерию мы отослали а судя по их настроению эти ребята очень голодны конец седьмого эпизода Н эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка рум